Десять минут восьмого. Вы мне что-то ввели через ту штуку, которая была у меня в руке, и сделали запись в карте. Сестра сняла зеленое покрывало и начала делать мне массаж сердца. Потом трое мужчин вкатили, я не знаю, думаю, дефибриллятор. Тогда меня что-то потянуло назад. Выражение, которое появилось в глазах доктора, напугало Кэт. Она вся похолодела. Это было возбуждение, почти детское, только без детской невинности. Холодное, жадное и хитрое. Кэт сглотнула комок, который появился у нее в горле, и опустила глаза в меню. Тушеная говядина с клёцками. Что может быть более обыденным? Кэт успокоилась и почувствовала острый аромат одеколона. Дорогой, показушный, продолжайте. Я испытывала что-то вроде блаженства, потому что боль ушла. Потом я начала подниматься все выше и выше. Что-то тащило меня в темный туннель. Мне не хотелось туда, я боялась. Чего? Ну, того, что меня затянут, я умру. Кто затянет? — Духи, я полагаю, — Кат, чувствуя, что сказала глупость. Сейчас в глазах доктора Суайра была мягкость, на губах играла добрая улыбка. Уж не почудилось ли ей то ледяное, пугающее выражение, которое только что было на его лице. Я будто бы кружилась в этом туннеле, а в конце его попала в яркий сверкающий свет. Он словно был живым, как будто... «Какое-то существо, некое подобие человека». «Он был дружелюбным?» «Да». Кэт пожала плечами. «Добрым, понимающим». Она снова ощутила сильный жар, внутреннее тепло, которое растопило боль внутри. «Это было замечательно. Я чувствовала себя в безопасности. Меня охраняли и любили. Мне хотелось быть там, только там». Затем я увидел своего брата, Хауи. Он умер, когда мне было 14 лет. Хауи сказал, что вы снова заставили биться мое сердце, поэтому мне нужно возвращаться в свое тело. И что вы тогда почувствовали? Мне не хотелось возвращаться обратно. При мысли об этом мне стало плохо. Там, где я находилась, было удивительно хорошо. И кроме того, я еще о многом не расспросила брата. хауи торопил меня. Он на меня сердился и сказал, что я должна вернуться, что мне нужно еще многое сделать. Затем я услышала, как кто-то произнес, теперь она уже дышит самостоятельно. И снова оказалась в собственном теле. Кэт ожидала насмешки, но доктор сидел молча. «Вы понимаете, Кэт, что такое смерть?» Спросил он, наконец. «Думаю, что да». «Насчет смерти существует множество заблуждений. Официальное определение — это смерть мозга. С помощью системы искусственного жизнеобеспечения жизнь в людях можно поддерживать годами, десятилетиями. Но если в них отсутствует мозговая активность, считается, что у них нет сознания». Как у растений. Вы об этом знаете? Кое-что. Сердце — это просто насос. Остальные органы — фильтры или фабрики химических веществ, а также система удаления отходов. Доктор, казалось, оживился. В голосе его появилась страсть, возбуждение. Во время операции ваш мозг был отключен компонентами наркоза. Он был отключен около пяти минут, то есть в это время он не действовал. Затем у вас остановилось сердце. Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, вы находились в состоянии клинической смерти. Вы были растением. Он внимательно посмотрел ей в лицо. Ваше сердце не билось в течение трех минут. Обычно при остановке сердца на более чем 90 секунд наступает кислородное голодание мозга, и в нем возникают необратимые повреждения. Но ваш мозг был защищен, он был отключен анестетиками, и ему не требовалось нормальной подачи кислорода.